Глава 11. От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по девичьему полю, левее девичьего монастыря, и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма, выкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами в штеблетах и киверах преступников расставили по известному порядку который был в списке Пьер стоял шестым и подвели к столбу Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать, он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их. Два человека с края были бритые осторожные. Один высокий, худой, другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой, малый, лет восемнадцать, в халате. Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять. «По одному или по два?» «По два», — холодно-спокойно отвечал старший офицер. «Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело». Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор. Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли по указанию офицера двух острожных, стоявших с края. Осторожные, подойдя к столбу, остановились и пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движения, подобные улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу. Двенадцать человек-стрелков с ружьями мерным твердым шагом вышли из рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшийся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех тщетно одними глазами. молча прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее. Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся, но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками... Он увидал дым, чью-то кровь и бледные, испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер тяжело дыша оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая, что это такое. Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера. На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, Всех, без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. Да кто же это делает, наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же? На секунду блеснуло в душе Пьера. Стрелки восемьдесят шестого, вперед! — прокричал кто-то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером. одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия приказни. Он, со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера. Пьер вздрогнул и оторвался от него. Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди. Но он встал у столба, ожидая повязки вместе с другими, и как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами. Пьер уже не мог взять на себя, отвернуться и закрыть глаза — Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен. Он запахивал халат и почесывал одной босой ногой, а другую, когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему. Потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и так как ему в этом положении было неловко, он поправился». и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения. Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить, потом не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, Как показалось, кровь в двух местах, и как самые веревки от тяжести повисшего тела распустились, и Фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг Фабричного что-то делали испуганные бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. — Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму. Все, очевидно, несомненно, знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления. Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там, коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого, и... Это плечо судорожно равномерно опускалось и поднималось, но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся, но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его. Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека-стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них. Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертвобледным бледным лицом в кивере, свалившимся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался... Делает то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат-унтер-офицер выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча с опущенными головами. «Это их научит поджигать». сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.